«Мам, ты еще здесь?» «Я знаю», — слабо сказала Эмми. «Я знаю, что она мертва». «Я просто забыла, вот и все». «Я хочу, чтобы ты помнила. Я хочу, чтобы ты перестала говорить с ней, потому что от этого у меня шарики за ролики заходят и всегда заходили. Ты ведь не зарабатываешь этим на жизнь». Так что зачем обманывать себя? Пора уже понять и принять это. — Я поняла, — испуганно произнесла Эмми. — Я поняла, Элисон, Я больше не буду. — Так как? — Ты придешь в церковь? — Зачем? — Искренне не поняла Эмми. — Что, кто-то женится? — Мы хороним миссис Этчелсма. — Я же тебе сказала. — Кремируем. Не знаю. Мы не знаем, чего бы она сама хотела. Я надеялась, ты прольешь какой-то свет, но вижу, что ошибалась. А когда все закончится, мы сядем редком и поговорим по душам. Не думаю, что ты можешь жить одна. Колет говорит, ты должна жить под присмотром в бунгало. Она говорит, мы должны составить план ухода за тобой. — Нет. — Ты слышала? — Глория? — спросила Эмми. Надо почистить серебро, коль леди футы нуты собралась к нам на чай. Несколько дней бесы были еле заметным мерцанием, которое она ловила уголком глаза. По всему ее телу они оставили свои метки, как будто думала она, они входят один за другим и вытирают о меня ноги. У нее упала температура, язык покрылся желто-зеленым налетом, Глаза казались маленькими и тусклыми, в руках и ногах покалывала, и она больше не чувствовала ступней. Они по-прежнему как будто хотели уйти, оставив весь бардак позади. Но, хотя намерение никуда не исчезло, возможности больше не было. Моррис сказал, надо собрать народ. — Мы устроим вечеринку, полюбуемся, как душа Этчелс летит прочь, И по мне, так мы имеем на это полное право. Ставим галочку. Отлично сработано, парни. Без сучка, без задоринки. — Так это ваших рук дело? — спросила она. Она надеялась, что их появление на шоу в заднем ряду было случайным или, скорее, намеренно совпало с неприятными событиями, доставлявшими им немало радости. — Ну, конечно. — похвастался Морис. В чем состоит наше задание? — Оно состоит в том, чтобы выследить бесполезных и уродливых людишек, отправить их на переработку, и Этчелс была первой в нашем списке. — Я говорю мистеру Айткенсайду, ничего, если для начала я смешаю служебное с личным, и он говорит, — Морис сынок. Я бы дал тебе добро, если бы мог. Но ты же знаешь, я заплачу за это собственной шкурой. Ведь ты же знаешь старого Ника. Ты знаешь, как он страшен в гневе. И если ты не выполнишь все, как положено, и не оформишь бумаги как следует, то он возьмет карандаш, сунет его тебе в ухо и примется крутить, пока у тебя мозги не спекутся. Он говорит, я видел. Как он это проделывал? У Ника есть особый карандаш. Он хранит его за ухом, и от того выходит еще больнее. Я говорю ему, мистер Айткинсайд, сэр, мамой клянусь, я ни за что не хотел бы рисковать вашими мозгами. Забудьте, о чем я просил. Но он говорит: Море, сынок, мы столько пережили вместе, ты и я. Я скажу тебе. Что я для тебя сделаю? Я отловлю старого Ника, когда он будет в хорошем настроении. Допустим, мы приняли в адских колоколах, или Ник выиграл партию в дротике, или мы устроили барбекю на заднем дворе. В общем, чувак слегка расслабился, и я говорю ему, «Ваше высочество!» «Ничего, если наш с вами дружок Морис Уоррен...» разберется с одним личным дельцем. Слегка приберет за собой, а? — Потому как Ник был в армии, знаешь, и он любит, когда все прибрано. — В какой армии? — спросила Эл. — Почем я знаю? — нетерпеливо ответил Морис. В армии, во флоте, в войсках. Как их там? На бомбардировщике. В специальном десантном батальоне. армии всего одна, и это наша армия. Может, хватит перебивать? Извини. В общем, все вышло аккуратно, так, как спланировал мистер Айткинсайд. Я получил отгул, и вот он и я. Собрал парней по дороге. Мы заскочили туда и до смерти напугали старую козу. «Да что она вообще тебе сделала?» «Этчелс». Она выставила меня на улицу. Я был ее духовным проводником. Но ей больше нравился цыган Пол в блестящей куртке. «Пидор Пол», как я называл его. Если бы он не был дядей Пита, моего приятеля, я бы рассказал о нем кое-что. «О да, рассказал бы». Мне пришлось жить в строительном мусорном баке, под старым раздолбанным камином, пока я не въехал обратно вместе с тобой. — Давненько же ты затаил злобу. — Да, не то чтоб. Если ты мертвый, тебе не хрен делать. Нельзя так обращаться с проводником. Обидишь его — и все вернется старицей. В общем, мы зашли в смоковницу и фазана. Покорчили рожи перед камерой наблюдения. Пощипали за попку барменшу, а затем ломанулись в банкетный зал и расселись в последнем ряду. «Эчелс, черт побери, видела бы ты ее рожу!» «Я видела. Но ты не видела наших модификаций. И каких же? Не считая твоей татуировки». «Совсем как живая, правда?» — спросил Моррис. «Я сделаю ее на базе, на Дальнем Востоке. Мы слились!» Туда отслужив срока. «Но, считай, ты ничего не видела, пока не видела юного Дина. Мы ветераны, нам и так есть, чем народ пугать, у всех жуткие шрамы. У Мака нет, глаза и ухо изжевано, у Кепсика интимная проблема, о которой он не любит говорить». Цыган Пит попросил было, чтобы ему зубы заострили, но Дин сказал, сейчас такое и на земле проделать можно, приятель, и зубы заострить, и язык раздвоить. Ох, ну Дин и посмеялся над ним. Но Кепстика говорит. Я покажу пример, держите денежки. Ему и поставили волосы дыбом, да язык подшлифовали. Но ин сам это все ни чем. У них у всех язык по-модному изувечен. Можно переставить на и сделать выдвижным. А можно приподнять небо и до поры до времени сворачивать язык в тугую трубочку...